включая зажигание, пан Роман с беспокойством проговорил. «Уверен, только мы уедем, черти их куда-то потащат. И как ты можешь так легкомысленно мириться со всеми их выходками? «Потому что я целиком полагаюсь на хабра», твердо ответила жена. «Он не позволит им делать глупости, а его они слушаются гораздо больше, чем нас с тобой. И за него боятся, поэтому на риск не пойдут. А если к тому же им удастся разузнать, Кто такие эти воры? Вот этого я как раз больше всего боюсь. А я нет. Ничего плохого арабы детям не сделают. А вот вы все покорно меритесь с кражами и ничего не предпринимаете. Меня прямо все трясет от возмущения. Неужели в самом деле неизвестно, кто же здесь занимается кражами? Откуда нам знать? Может, полиция и догадывается о чем-то? Да нам пока не сообщает, а за детей я очень боюсь. Не тревожься, они у нас не глупые, а рисковать не будут, ведь обещали. Мы же потом как-нибудь ненавязчиво выпытаем у них, что удалось узнать, и постараемся уберечь их от опасности, если решим, что она им угрожает. Ведь все равно их не остановишь, не запрешь в доме. Вспомни наш чердак в Варшаве, и на Хабра я целиком полагаюсь. Удобнее всего было перелезть через сетку в том месте, где отец прикрепил ее к стене дома. Хабр уже давно привык легко преодолевать всевозможные загородки очень простым способом. Скакивал на спину пригнувшегося Павлика и с нее перемахивал через препятствие. Когда все трое оказались по ту сторону забора, Яночка сунула под нос собаки отодранный ею карман вора, который предусмотрительно держала в целлофановом пакете. «Ищи, песик, след!» Хабр даже не считал нужным, как следует обнюхать тряпку. Ее запах, запах вора, он еще прекрасно помнил. И сразу уверенно двинулся по следу, опустив нос до самой земли. Попеременно, то скрываясь в тени построек, то на открытых местах, мелькая рыжим пятном, промчался он через весь поселок очень кстати, оказались недоделки в ограждении поселка. Перемахнул через железнодорожную насыпь, обогнул смердящую свалку, перебежал через шоссе и сквозь дыру в заборе проник на старое городское кладбище. Жаль, не успели мы его заранее осмотреть в дневном свете, сокрушался Павлик, вслед за собакой пролезая сквозь дыру в каменном кладбищенском заборе. «Завтра смотрим, совершенно спокойно ответила сестра, тоже пролезая в дыру, и Павлик облегченно вздохнул. Девчонку кладбище не испугало. «Придержи-ка лучше этот бурьян, колется». К счастью, на кладбище Хабр задерживаться не стал. Он просто пересек его по диагонали. Выходит, этим путем шел вор или воры перемахнул через окружавший его забор, который с этой стороны был совсем низеньким, и, не останавливаясь, двинулся по склону горы, все так же уверенно следуя по пути, проделанному преступниками. «Стой, хабрик!» — позвала девочка, остановившись, чтобы перевести дух. «Не так быстро дай передохнуть!» И, оглядевшись, спросила брата. «Не кажется тебе, что позавчера мы именно здесь проходили, вон там справа, по тому склону горы?» «Точно!» — подтвердил Павлик. «А потом карабкались вверх уже по ту сторону горы. Пошли! Хабр ждет!» Серебристая луна ярко освещала все вокруг, и дети даже не очень спотыкались на неровность их почвы, карабкая вслед за собакой по склону горы. Но вот Хабр свернул влево и вывел их на тропинку. Тут уже было намного легче идти. Тропинка и в самом деле привела ночных путешественников на вершину горы, Куда они взбирались позавчера? Справа осталась та самая жалкая деревушка, которую они тогда пробежали бегом, пытаясь оторваться от сопровождающей их стайки арабских детишек. А еще дальше долина со скелетами животных и так называемый лес, где они подкреплялись водой и пищей. У их ног простирался пологий склон, слева виднелся город, а справа должен находиться... Поселок высокопоставленных арабских шишек, но его загораживал выступ горы. Куда же идти? Похоже, такого рода сомнения Хабра не беспокоили. Без колебаний он направился вниз по склону, где тропинка вдруг закончилась крутым обрывом.